Ему стало жаль бедных монахов, которые так ревностно оберегали святое место. Они даже не представляли, какая опасность неумолимо надвигалась на них. С юга приближались египтяне, а с севера — жестокие монголы. В качестве защиты монахи могли рассчитывать только на свои молитвы. В любом случае, слишком рискованно было оставлять здесь реликвию. «Ваше святейшество! Вы должны забрать ее, правда?» Приор заметил боль в глазах папы и, угадав его мысли, пришел ему на помощь. — Да, Лучано, я должен сделать это и сразу же уйти. — Не беспокойтесь, ваше святейшество. Мы упакуем реликварий, чтобы он не бросался в глаза. Лучано отдал распоряжение одному из монахов и вслед за папой и его секретарем вышел из маленькой часовни. Они немного поговорили о не так давно образованном ордене францисканцев, и Лучанов вспомнил, что ему говорил его основатель Франциск Осийский вскоре после образования ордена. Лучану сказал, что он высоко ценит основателя ордена и считает его святым человеком. Вскоре принесли кожаную сумку, в которой находился реликварий, завернутый в кусок холста. Карло осторожно взял сумку. Взволнованный Иннокентий благословил монахов, попрощался с ними, тепло обнял каждого из них и и пожелала мира и крепости духа. Инокентии и Карлу двинулись в обратный путь, много раз оборачиваясь и махая монахам руками. Дойдя до распутья, они свернули на прямую дорогу, ведущую в Эфес. Они были довольны, что их усилия не оказались напрасными, они, наконец, получили желанный реликварий. Инокентию хотелось поскорее прийти в Эфес, чтобы открыть святыню и посмотреть ее содержимое. Они не заметили, что с тех пор, как они спустились с горы, за ними следом шел Исаак. Через час они уже были в Эфесе, нашли свою улицу и направились в ее конец, где находился их постоялый двор. Не успели они войти, как девушка у стойки узнала их и поздоровалась, вручая им ключ. Карло взял ключ, и они, не теряя ни минуты, быстро пошли в комнату. К счастью, им никто не встретился. После долгого пути они были грязными». Их одежда пропиталась потом, и от них дурно пахло. Иннокентий тяжело дышал от волнения, стоя за спиной у Карлу, пока тот открывал дверь в комнату. Замок не хотел поддаваться, и эти секунды показались ему вечностью. Горя нетерпением узнать, что же находится внутри реликвария, они влетели в комнату и так сильно захлопнули дверь, что затряслась стена, и покачнулась медная лампа, освещавшая маленький коридор. Иннокентий сел на кровать. Схватил кинжал и попытался раскрыть две симметрично расположенные защелки, чтобы наконец узнать, спрятано ли что-нибудь внутри реликвария. Карло, который не мог находиться в стороне в столь важный момент, помогал папе, поддерживая реликварий у основания, чтобы облегчить манипуляции кинжалом. Карло попросил Иннокентия успокоиться, после того, как отточенное лезвие дважды прошло совсем рядом с его рукой. А в это время у входа в постоялый двор, Мужчина спрашивал номер комнаты римлян, которые только что вошли. Чтобы успокоить девушку, на лице которой читалось недоверие, он назвал ей их имена, объяснив, что это его хорошие друзья, и он просто хочет сделать им сюрприз. В конце концов, ему удалось убедить девушку, и она объяснила, как пройти к их комнате. Исаак быстро нашел нужную дверь, он постучал. Через несколько секунд дверь открылась. На пороге стоял Карло. Он очень удивился, увидев еврея Исаака, но еще больше он удивился, когда в обеих руках еврея оказались большие ножи, один из которых Исаак тут же приставил к его горлу. «Господа, я прошу вас молчать и не делать глупостей». Исаак закрыл дверь и посмотрел на Иннокентия, на лице которого отразилось крайнее изумление. Он сидел на кровати, а рядом с ним находился приоткрытый реликварий, в одной руке у Иннокентия была серьга. Еврей заметил, что папа быстро сжал кулак, инстинктивно пытаясь спрятать ее. «Ваше святейшество, не трудитесь скрыть от меня то, что находится у вас в руке. Пожалуйста, дайте мне это немедленно, и с вами ничего не случится. В противном случае я пущу в ход свое оружие». Он подошел к постели, крепко держа Карла за плечо и не отнимая ножа от его горла. Затем он выхватил серьгу из руки Иннокентия и положил ее в карман брюк. Не теряя времени... Исаак направился к двери с намерением выйти из комнаты. Он в последний раз обернулся, и Кентий смотрел, как Исаак уходит с реликвией, которую он так стремился заполучить, и на его лице читались досада и боль. Исаак открыл дверь комнаты, и прежде чем силой захлопнуть ее, произнес, «Ваше святейшество, желаю вам удачно добраться до Рима». Глава десятая Вилла Вистохермоза, Кассерес. Год 2002. Мобильный телефон, лежавший в сумке Лючи и настойчиво звонил. Пока Лючи пыталась найти его среди множества других предметов, она поклялась себе, что в этот же день наведет порядок в сумке и выкинет оттуда кучу скопившихся в ней ненужных вещей. — Да, слушаю. — Лючи, это Фернандо. — Привет, Фернандо, ты где? — Она посмотрела на часы, не прекращая говорить. «Уже почти одиннадцать. Наверное, ты где-то поблизости, да?» «Да, но у меня возникла проблема». Личи плохо слышала его. Наверное, он проезжал через зону, где сигнал был слабым. «Фернандо, я не слышу тебя, а ты меня слышишь?» «Сейчас, да. У меня на какое-то время почти пропал сигнал. Но сейчас я тебя отлично слышу. Я хотел сказать тебе, что не могу найти виллу. Ты мне говорила, что после... На Валмораль де ла нужно ехать в сторону Наватыхады. Я так и сделал. Потом я повернул к Альмарасу, но, доехав до поселка, не понял, как попасть к вилле. Теперь я возвращаюсь по тому же шоссе. Хорошо, я поняла. Не беспокойся, ты совсем рядом. Ты должен проехать большой разрушенный дом. Он будет слева от тебя. Да, вот как раз сейчас я его вижу. Сбавь скорость, потому что метров через двести ты увидишь дорогу, — Тебе нужно доехать до ограды с зелеными железными воротами. Это и будет въезд на виллу. — Сделай одну вещь. Подожди меня у входа. От ворот идет несколько дорожек, поэтому дом найти достаточно трудно. Я подъеду за тобой на джипе. — Вот я уже поворачиваю и вижу ворота. Я буду ждать тебя здесь. Фернандо выключил телефон и, проехав через ворота, остановил машину в нескольких метрах за ними. Перед ним раскинулась красивая дубовая роща. Между деревьями повсюду бродили коровы, олени и множество овец. Слева шла широкая извилистая тропа, по обе стороны которой лежали большие камни. В январе на такой высоте на лугах было мало корма, но, тем не менее, на немногих зеленевших клочках земли под кронами каменных дубов паслись овечки, выщипывая сохранившуюся травку. По дороге в Кассерес Фернандо размышлял над тем, как неожиданно развивались события в течение последних двух суток после того, как он виделся с Лючей. Приглашение провести с ней выходные было спонтанным. В прошлый четверг они прощались у двери его дома, и повод снова встретиться был веским. Они хотели увидеться с профессором Рамиросом и поделиться с ним информацией, и понять, куда зашло их расследование. Этот повод казался настолько безобидным, что размышлять было не о чем. Но каждый раз, когда Фернандо возвращался мыслями к тому вечеру, Когда подъехавшая Моника неожиданно столкнулась с Лючи, у него сильно портилось настроение. Моника усомнилась в его истинных намерениях относительно Лючи, что в какой-то мере было оправданным, потому что он не рассказал ей об этой встрече. На следующий день в магазине Моника была очень раздраженной, даже после того, как Фернандо объяснил ей, что произошло на самом деле, и дал понять, что чувство здесь ни при чем, и это было ему неприятно. При таких обстоятельствах он решил не упоминать о приглашении Лючии провести выходные на ее вилле, чтобы не усложнять и без того непростую ситуацию. Сам того не желая, он был неискренним с Моникой, и начинающийся с ней роман теперь был под сомнением, хотя его к ней очень влекло. И вот он стоял у въезда на виллу и ждал женщину, которая испытывал некие чувства, но что это за чувства, объяснить не мог, и это вызывало у него некоторое беспокойство. У Фернандо было достаточно времени, чтобы поразмышлять, как он прожил последние годы, и понять, что он, кажется, стал понемногу приходить в себя. Долгое время после смерти жены у него не было никакой личной жизни. После смерти Изабель он мало обращал внимания на женщин. Для него они были всего лишь клиентками или соседками, официантками или служащими ювелирного магазина, кассиршами или дикторшами. Он сводил контакты с женским полом лишь к деловым отношениям. Но меньше чем за месяц все изменилось. У него возник особый интерес к Монике. Так неожиданно, что он не мог вспомнить, с чего это началось, и объяснить себе, почему это произошло. Она находилась рядом с ним все эти годы, а он даже не обращал внимания на то, что она не только его близкий помощник, но и очаровательная женщина. События, которые произошли после появления браслета, выявили их взаимное притяжение. У Фернандо возникло желание выразить свои чувства — Фернандо спрашивал себя, как он мог все так бездарно запутать? Отношения с Моникой ухудшились».